В машине Ядебуш тоже лишь односложно отвечал на вопросы и догадки Швеннера. На штахусе он попросил шофера свернуть на Ленбаховскую площадь и остановился перед зданием в стиле Барокко, где помещалось Министерство юстиции. Без всяких объяснений он вышел из машины. «Позаботьтесь, чтобы у Айгрубера не забыли взять отпечатки пальцев», сказал он Швеннеру и распорядитесь, чтобы Хаймера привели ко мне в кабинет, я скоро приеду. В министерстве я, Дебуш, спустился вниз, в огромное сводчатое подвальное помещение, где находился архив. Добрый день, Шпетти, я очень спешу. Я знаю, что в вашем архиве хранятся дела периода денацификации, ну, разные подшивки в мюнхенских судебных палат. «Мне нужно дело и опта Ван Рейнтелина, генерального директора Мамага. Дело слушалось в июне или июле сорок шестого года». Чиновник застонал. «У нас же тысячи дел! Его придется искать не один день!» «До какого времени оно тебе будет нужно?» «До позавчера», — ответил я, буш «Поручи это кому-нибудь из твоих кротов, я буду тебе очень признателен. Но дело это я должен получить как можно скорее». Чиновник поинтересовался причиной такой спешки. Он хорошо знал своего старого друга Ядыбуша и обещал прислать дело в полицейское управление, как только найдут. В кабинете его уже ждали Швенднер, протоколист и Хаймер. Швенднер весь горел от нетерпения и сразу же потянул Ядыбуша за собой в приемную. Это был Айгрубер. Его отпечатки остались на замке дверцы и на радиаторе. На него он, вероятно, опирался, когда открывал капот. Одна из его отмычек тоже подходит. Так, ну, теперь мы должны выяснить, когда он там был. Это куда труднее. А сейчас, перед обедом, давайте-ка быстро зададим Хаймеру несколько вопросов. Только ни слова об Айгрубере в его присутствии. Или вы уже что-нибудь сболтнули? Ну что вы, шеф? С упреком возразил Швенцер. Я же не новичок? На письменном столе Ядыбуша лежало несколько газет, которые освещали дело по убийству Кавальтини. Секретарша сложила все газеты с сообщением по делу певицы вверх и отчеркнула их красной чертой. Ядыбуш просмотрел их. Ему показалось странным, что нигде не было упомянуто имя Ван Ринтеллина. Хотя некоторые из газет не поскупились на сплетни, касающиеся прошлого певицы. А ведь мелчинские репортеры-сплетники знали, что Ван ринталин был ее любовником. Ай, грубый? «Завтра ваша очередь», — сказал комиссар Хаймеру. «Некоторые газеты не очень-то мягко с вами обойдутся». — Да, особенно по известия. Любимая газета министра. Он потребует, чтобы с меня сняли скальп. — Возможно, он и получит его. Сегодня я хотел бы узнать от вас лишь одно. Не поддерживали ли вы связи с Айгрубером? И не получали ли от него информации? — Никогда! — Хаймер скривил лицо, точно ему было противно. Скорее стану держать в доме вонючку. И только потому, что он когда-то так бесстыдно использовал Сенсу, это я уже переварил, Айгрубер был не только сутенером, но и политическим гангстером. Мне было вполне достаточно просто видеть его, ведь он постоянно околачивался в таборене. Я был против того, чтобы Сенса поддерживала с ним хоть какую-нибудь связь, пусть даже и слабую. Но... «А что вы можете сказать насчет своей секретарши, Моники Херфелхаус?» Снова задал вопрос Ядыбуш. «Находились с ней в интимных отношениях и потом порвали их из-за ковальтини? Или же ваши взаимоотношения были скверными? Могли вы в чем-нибудь пожаловаться на Херлес Хаус или она на вас?» «Ни то, ни другое». Я вообще не вступал в интимные отношения ни с одним из работников редакции. А с ней и подавно. Коллеги называют ее «ледяной девой». Ну, это, конечно, преувеличено, но в издательстве к ней не подступиться. Она самая лучшая секретарша, которой когда-либо у меня была. И о личной жизни я никогда ее не спрашивал. Поэтому-то нам, наверное, и легко было работать друг с другом. Но какое отношение это имеет к убийству и к моему аресту? — Честно говоря, я еще и сам толком не знаю, — ответил Ядебуш дружелюбным тоном. — У вас нет жалоб? Обращаются с вами корректно? Ну, — хорошо. Тогда вы снова можете возвращаться в свою келью и поразмыслить, не утаили ли вы от нас еще что-нибудь. Захаймер ушел. Ядыбуш вновь позвонил насчет результатов вскрытия и проявил при разговоре такое нетерпение, что врач обещал принести ему заключение самолично. Вскоре после этого Ядыбуша вызвал к себе начальник полиции. Он хотел знать, как продвигается следствие. «Ну, «Теперь попробуйте выяснить, где видели Айгрубера вчера вечером и ночью, до того, как он попал на Гвельскую». — сказал Ядыбуш Швентнеру. — Начните с его возвращения в Мюнхен вместе с министром. Они наверняка сперва отправились в земельный комитет ХДС. А одного из помощников пошлите разузнать, где побывал Ай Грубер, начиная со дня убийства и кончая тем моментом, когда он уже подпадет под наш контроль. Это будет трудно. Поэтому не тратьте время на другие дела. После этого я, Дегуш, направился к начальнику полиции. «Вы действительно думаете, что между убийством певицы, налетом на гараж и смертью Ай Грубера существует связь?» спросил его тот. «Вполне возможно. Правда, может статься, что убийство Кавальтини и смерть Ай Грубера не имеют между собой ничего общего, но то, что Айгрубер Грубер проник в гараж, это факт. Как только мы узнаем, когда именно это произошло, нам будет легче разобраться и в остальном. Начальник протянул ему на прощание руку. Чрезвычайно неприятно, что в это дело оказался замешанным Хаймер. Сконцентрируйте, пожалуйста, свое внимание на этом Айгрубере, дорогой Ядыбуш. Если вам удастся расследовать убийство Ковальтини, а возможно и Айгрубера, то я определенно смогу поздравить вас. Повышение. В кабинете я буша ждал врач. Медицинское заключение не содержало указаний на преступление. Человека задавили, сказал врач. По всей вероятности, машина с широкими шинами. Американская, а может быть, Мерседес. Но есть десяток других марок с такими же широкими шинами.